Глава 10. К РОВД Соколовский подъехал на синий БМВ модели начала 90-х годов. Капитальный ремонт машина пережила терпимо, но после корвета ощущения были, что идешь пешком и никак не можешь побежать. И что БМВ едет с позевотой во весь широкий капот. Возле РОВД, как всегда, кучковались курящие и обменивающиеся новостями сотрудники. Кто-то начал аплодировать, увидев, из какой машины выходит Соколовский. Он опустил голову и проворчал себе под нос, что вот так всегда. Как стоящая вещь, так ты нехороший, а как на дерьме приехал, так. Когда он поднялся по ступеньям у входа, ему для рукопожатия протянулось несколько ладоней. Слухи по отделу распространялись быстро. Молодец, наконец-наконецной человеческой машине. Засмеялся кто-то за спиной. В комнате были Аверянов и Королёв. Соколовский вошёл, продолжая чувствовать какую-то неловкость. Вроде и стал сближаться с народом, но всё равно что-то неуютное было в этой ситуации. Машина, конечно, это важно. А вот пустой кошелёк ощущать было совсем непривычно. Игорь, привет. Сразу же подошёл Жэка и протянул руку. Игорь сжал его руку и спиной чувствовал, что подошёл Королёв. За последние дни их отношения были, мягко говоря, настолько далеки от идеала, что поворачиваться особенно и не хотелось. И тут Игорь увидел, что рука Данилы протянута к нему, точно, перевязанная и порядком уже испачкавшимися бинтами. Игорь посмотрел на руку и пожал её в ответ. Доброе утро, сказал он. Жекка расплылся в добродушной улыбке и обнял обоих за плечи, с похлопываниями. Вику ждём из за работы, задержится, сказал Данила обычным тоном. Звонила, сказала, подъедет прямо на место. Игорь подъехал к месту происшествия на своей новой машине с опозданием, потеряв по дороге служебную машину их отдела. Трудно сразу привыкнуть к слабому двигателю и инертности. Хотя выбирал он модель не столько по дешевле, сколько по сильнее мотором. И вот. Игорь остановился у дома и стал сверяться с адресом. Сзади кто-то просигналил, но Соколовский не отреагировал. Он крутил головой и искал на стенах табличку с названием улицы и номером дома. И в этот момент из подъезда вышли Королёвы и Аверьянов. Ну, значит, не ошибся, подумал Соколовский и собрался вылезать из машины. Кто-то машину припарковал, Послышался голос радионовой. Уберёт, может. Найдите водителя. Игорь гляделся и понял, что Вика имела в виду его новую машину. Сзади его не могла объехать скорая помощь. Сейчас переставлю, отозвался Соколовский, встретившись глазами с удивлённым взглядом Вики. Жекка поздоровался с радионовой и прошёл мимо. Королёв тоже поздоровался и остановился рядом с Викой. Доброе утро. Была в банке. Да, всё в порядке, спасибо, кивнула Вика. У меня к тебе есть вопросы. Давай не будем. Доброе утро, поздоровался Игорь со своей неизменной ироничной улыбочкой на лице. Он ожидал массы вопросов. Доброе утро, Вика снова посмотрела, из чего вышел Соколовский, и с сомнением взглянула на него самого. Ты теперь на этой ездишь? Моя же в ремонте. Ясно. Ладно, посмотрим, что там. Квартира сразу всем своим внешним видом заговорила о высоких доходах своего хозяина. И дело было не только в хорошей дорогой дизайнерской отделке, и мебель была подобрана со вкусом и в стиль отделки стен и потолка, и вообще чувствовался продуманный дорогой интерьер. Оперативники прошли вместе с Радионовой в комнату, где Смоленцев уже фотографировал следы. Следов было достаточно. И на подушке, и на полу виднелись обильные кровавые пятна. «Вы всех приветствую!» «Вы не видели себя со стороны в начале рабочего дня?» Спросил эксперт. Навел на сыщика фотоаппарат и сфотографировал. «Потом фоточки пришлю!» «Рабочее утро, Иван Петрович! У всех такие лица!» Хмыкнула Родионова. «Не у всех. У некоторых хуже. У жертвы?» Поняла, Вика. Именно Виктория Сергеевна. Только что увезли в реанимацию, но не думаю, что выживет. А что с ним? спросил Данила, осматривая помещение опытным взглядом. Черепно-мозговая, сильные повреждения лицевой части головы, хотя височная область тоже, затылочная часть. А характер повреждений? включился в разговор Ильянов. Удары дробящим предметом, Думаю, что костет, и вряд ли ошибусь. Фоточки пришлю. Что-то ещё? Только начал. Похоже, встал. Начали бить на кровати, потом упал на пол. Квартиру осматривали Иван Петрович. Спросил Родионова, глядя на полы, по которым им пока до обследования эксперта лучше не ходить. 10 минут как здесь. Врачи забирали жертву. Осматривать можете. Включайтесь. Я полы обследовал. А кто полицию вызвал? Кто-то из соседей. Крики здесь были, ответил эксперт и с еле заметной улыбкой посмотрел на Соколовского. Всё ещё стесняешься, Игорь? Не знаю, что спрашивать, неопределённо пожал плечами Соколовский. Подушка с другой стороны примята, показала рукой Вика. Потерпевший был не один. Практически наверняка, согласился эксперт, подошёл к кровати и наклонился над подушкой. Длинные женские волосы. Потом образцы соберу. Ясно, кивнула Вика и сказала своему оперативнику. Давайте по квартире, потом обход. Уже нашёл, сказала Верянов, наклоняясь и вытаскивая рукой в перчатке мужские брюки из-под кровати. Жертва без штанов была. Вообще без всего, подтвердил эксперт. Скорее всего, его, предположил Жэка, поднимая штаны из которых на пол вывалился паспорт. Это паспорт? обрадовалась Вика. Чей? Канадский, осторожно открывая документ, прочитал Жэка. Виктор Кирилов. Шершеляфам, думаю, многозначительно усмехнулся Королёв. Он обошёл кровать и присел на корточки, доставая из кармана перчатки и натягивая их. На полу лежала бутылка шампанского, стоял бокал, из которого точно пили. После совместного распития и безобразий неизвестная особа забила гражданина Кириллова руками. Пошутила Верянов: "Думаю, искать её нужно среди рабочих железной дороги. Немалая силушка. Или на почве ревности кто помешал?" Уже серьёзнее сказал Данила. Заглянул на огонёк любви муж знакомой, или просто Мет. Неожиданно добавился Коловский, подойдя к столику в глубине комнаты. Все, включая Смоленцева, посмотрели на него. Как-то пару лет назад стал рассказывать Игорь, видя, что все смотрят на него. Отмечали 8 марта. Так одна тёлка его нажралась, потом Костикой избивала. «Какого еще костика?» – сразу спросил Данила. «Да неважно. Два зуба ему выбило. Под метом. Оттащить не могли». «Все правильно», – подтвердил Родионова. «Амфетамин может вызывать рост физической силы. Вопрос, был ли он?» «И есть», – спокойно подсказал Игорь, наклоняясь над столом, где виднелось несколько крупинок какого-то вещества желтовато-белого цвета. Он взял на палец несколько крупинок, поднёс к лицу, понюхал, потом лизнул. Соколовский! прикрикнула на него Родионова. Правильно. Зачем нам лаборатория? покачал головой эксперт. Похоже мед. Посмотрел на коллекцию Коловский. Волосы на анализ возьму, собирая с подушки волосы пинцетом, сказал Смоленцев. Наркоманку тоже покажу. Костей от надо поискать или что-то похожее. Не забыли? Напомнил Жекей и полез смотреть под кровать. Оттуда раздался его голос. Ночь была явно длинной. Иван Петрович, куча контрацепции для анализов. Волосы светлые, озвучил информацию для всех Данила роясь в карманах найденных брюк. Он извлёк портмоне, в котором сразу же попалась фотография светловолосой девушки. Вика подошла и посмотрела на фото. "Женя", сказала она. "Бери эту фотографию с Игорем по квартирам. Кто такая? Паспорт возьми тоже, покажешь соседям". "Делаю", забирая фотографию, паспорт у Данила отозвал Саверянов. "Работайте, Иван Петрович", сказала Вика эксперту. "Мы пока по другим комнатам. Возьмите вещество на анализ". "Естественно, Виктория Сергеевна". Выходя из комнаты, Вика остановилась и провела пальцем по мебели. На нём остался след пыли. Вика подошла к другому шкафу и снова провела рукой. В этой квартире явно не убирались давно. Очень давно. Вика с Данилой вышли на кухню. Данила присел на корточки и провёл рукой по поверхности разделочного стола, потом по крышке плиты. На руке остался след пыли и на поверхности след от его руки. Вика достала несколько чашек с полки, тоже провела там рукой. Мебель грязная, спросил Данила. Да, уж давно не убирались, больше года. Трах, квартира. Очень поэтично, укоризненно посмотрела на него Вика. Я на службе. Сама же говорила оставить лирику. Откуда у тебя эти деньги? неожиданно спросила Вика. Я же сказал, сестра бабушкину квартиру в Питере продала, моя часть. Ты не говорил, посмотрела на него Родионову. Ты тоже многое не говорила, проворчал Королёв, продолжая осматривать кухню. Проблемы моей семьи тебя не касаются. Снова напомнила Вика о своей позиции. Потому что ты не хочешь, чтобы я стал тоже твоей семьёй. Ты слишком давишь и требуешь, нахмурилась Вика. Знаешь, а я благодарен мажорчику. усмехнулся Королёв. Сколько у нас так продолжалось? Больше года, и ещё долго бы продолжалось. А так хоть определимся. Даня, ты меня так задавил, что я уже ничего не понимаю, грустно ответила Вика. Если бы действительно ко мне что-то чувствовала, и определяться не нужно было бы. И мажорчик тут ни при чём. Жекс с Соколовским вышли на улицу и осмотрелись. Никого. Ни бабушек на лавочке, ни мамаш с детьми на площадке. Заметь, Игорь, кто-то полицию вызвал, а двери никто не открывает. Такие люди. «Может, ты с соседнего подъезда?» – предположил Игорь. Через стенку слышно. «Пойдем в соседний подъезд. Куда деваться?» Когда они проходили мимо новой машины Соколовского, Жека не удержался от расспросов о корвете. Пришлось снова врать про ремонт, про долгую поставку запчастей. Игорь машинально рассказывал и вдруг буквально столкнулся взглядом со странным мужчиной, стоявшим дальше за припаркованными машинами возле дома. Мужчина, как показалось Соколовскому, не просто смотрел в этом направлении, не просто на Игоря, а именно в глаза. Что там? Подошёл и встал рядом Жек, поняв, что Игорь не просто замолчал, а замолчал потому, что увидел что-то. И ли кого-то? Да ничего, ответил Соколовский, видя, что мужчина повернулся и исчез за углом. Ну тогда не стой. Жек уверенно шёл впереди, энергично перемахивая через ступеньку. Игорь шёл следом, не понимая, зачем спешить и что изменится через 5 минут. Что такого может произойти, что помешает расследованию? Неожиданно умрут все свидетели? Они остановились у двери квартиры, которая располагалась за стенкой квартиры Кириллова в соседнем подъезде. Звонок оказался неисправен, и Жэка начал дубасить в дверь кулаком. Через минуту дверь открылась, и на пороге появилась пожилая сухачавая женщина с энергичными задорными глазами. Полиция. Жэка сразу расставил все точки над и и показал удостоверение. Сосед орал в 6:00 утра: "Вы по этому вопросу?" тут же спросила женщина. «Вы полицию вызвали». «А какая разница?» заявила женщина. «Орал и орал, потом перестал». «Без пяти-шесть начал, минут через десять перестал». «Что орал?» «Они там всю ночь орали. Сначала девица орала за стенкой, но она по-хорошему орала». Женщина вдруг посмотрела на Соколовского и подмигнула ему. «Как я, лет двадцать назад. А утром этот начал, без пяти-шесть». Но он плохо орал. «Что значит плохо?» С интересом спросил Игорь. «Как от боли?» Я сразу позвонила. И тут соседка зажала рукой рот, чертыхнулась, махнула рукой. «Вот черт, проговорилась. Теперь показания давать затаскаете». «Не затаскаем», — пообещал Жека и протянул развернутый в фотографии паспорт. «Это вы, человека, вы знаете». «Интересный у Витька документик теперь». хмыкнула женщина, разглядывая паспорт. То есть, знаете, интересно у вас в полиции привычка вопросами разговаривать. Всё, теперь ты точно наш, засмеялся Джека, посмотрев на Соколовского. Народ признал. Народ хочет по утрам спать, начала возмущаться и оправдываться одновременно женщина. А вот такие, как Ветёк, даже из-за границы приезжают, чтобы народу ночь в яркое раскрасить. То есть Витёк за границей был, спросил ЖЖК. Да пару лет как уехал, а до этого год делал тут на всё своё здоровье, а потом затих. А в квартире кто жил? Да никто не жил, тихо было, так стояло. А эту девушку тут раньше не видели? ЖЖК протянул фотографию из портмоне. Я в молодости красивше была, усмехнулась соседка и подмигнула Игорю. Так видели или нет? Первый раз в жизни, помотала головой женщина. Вика с Королёвым ждали их на улице возле подъезда. Опознали соседа, начал докладывать Аверьянов. Уехал 2 года назад, вёл разгульный образ жизни, вернулся и сегодня ночью безобразничал с дамой. Около 6:00 утра тональность криков изменилась. Соседка через стену вызвала полицию. По самой личности потерпевшего ничего. Пока и не нужно, ответила Вика. Звонили из больницы. Он очнулся. Кирилов лежал в палате реанимации весь в бинтах с обработанными садинами и царапинами. Та часть лица, что не скрыта бинтами, представляла собой одно сплошное, вздутое, красно-малиновое бесформенное нечто. Правда, это нечто умудрялось улыбаться. А единственный не заплывший глаз смотрел в какую-то только ему известную даль. Вика подошла к кровати больного вместе с врачом. Сейчас при виде Кирилова у неё возникли определённые сомнения. Мне позвонили и сказали, что он очнулся. Очнуться и разговаривать это разные вещи, резонно заметил врач. В сознании, да, некоторым образом. Но что там в его сознании творится, не знает никто после таких травм. Когда он сможет говорить? спросила Вика. Говорить? Тут бы улыбаться перестало, а то прямо реклама отечественной медицины. Вика ещё раз посмотрела на Кирилова и вышла из палаты. В коридоре на первом этаже её ждали оперативники. Он не может говорить, отрицательно покачала головой Вика. Ввели в заблуждение. «Значит, шуршать ля фам!» Вздохнул Жека и достал из кармана фотографию девушки. «Дай я еще раз взгляну!» Взяла у Аверьянова фотографию Вика и стала рассматривать. «В каком-то баре вроде бы сфотографировано!» Соколовский, стоявший рядом с Викой, тоже глянул на фото и сказал совершенно спокойно. «Бар Тарквимада!» «Откуда знаешь?» Удивленно посмотрела на него Родионова. «Бутылки только там так стоят!» Барман с придыху: "Всё смешано: коньяки, вино, соки, дорогое, дешёвое. Ты все бары в городе знаешь", усмехнулся Данила. "Многие", Игорь пожал плечами. "Хорошо. Игорь и Даня в бар", начала распряжаться Вика. "Игорь покажет. Женя, занимаешься прошлым Кирилова. Кем был, почему уехал, почему приехал?" Игорь остановил машину у бара, не стал заезжать на парковку. Они вышли с Данилой, и Игорь обернулся, нажимая на кнопку сигнализации. И в этот момент мимо него проехала машина. На переднем пассажирском сиденье сидел тот самый человек, которого Соколовский недавно видел возле дома Кирилова, когда этот человек смотрел на него. Игорь смог увидеть только заляпанный грязью задний номер, на котором не читались цифры. и буквы. У входа оперативников встретила швейцар, одетый не в непривычный костюм с пазументами, и не security в строгом костюме. У этого бара у входа стоял человек в классическом, каким его показывали в старых фильмах, костюме палача, включая и капюшон на голове с прорезями для глаз. Данила осмотрел взглядом палача и двинулся следом за Соколовским, который к этим атрибутам весёлой жизни бара уже давно был равнодушен. Скучающий бармен с длинными, плохо промытыми волосами в майке с изображением какой-то рок-группы протирал бокалы и слушал музыку. Игорь обратил внимание на перстень на пальце бармена с выдавленным на нем черепом. «Добрый день! Рад вас видеть!» – оживился бармен, когда Соколовский с Королевым подошли к нему. Бармен с некоторым удивлением посмотрел в служебное удостоверение, которое сунул ему под нос Данила и изрек. Всегда считал, что разбираюсь в людях. Не думал, что из органов умеете не выделяться. Вы вот сюда посмотрите, пожалуйста. Ваш же бар. Данила вынул из кармана фотографию девушки и положил на стойку перед парнем. Он смотрел, чуть наклонив голову, пару раз обернулся на свои бутылки, потом отодвинул от себя фото. Да вроде и девушка наша. Что значит наша? Выскинул брови Данила. В бухгалтерии у нас работает. А где бухгалтерия? Слез с высокого стула Игорь. Как к туалету, только дальше по коридору. Данила с Игорем двинулись в указанном направлении. Коридор, дверь с табличкой. Игорь толкнул дверь и вошёл первым. И сразу страшный крик ударил по ушам. Данила быстро вошёл следом и увидел, что та самая девушка, что была на фотографии, сейчас ползла со своего рабочего кресла, забилась в угол и с безумными глазами смотрит на приближающихся к ней мужчин. Чувствуется, что она задыхается и теряет сознание. На губах вдруг стала появляться пена. Игорь подхватил девушку на руки, чтобы вытащить из угла, где на неё стали валиться со шкафа какие-то папки. С блузки девушки упал бейджик. Данила поднял его и положил на стол. На фотографии девушка была снята с чёрными короткими волосами. С Родионовой встретиться удалось уже только в кабинете в РОВД. Скорую вызвали, докладывал Королёв. Увезли её. Амфетаминовый психоз прямо на рабочем месте. Волосы нужно было взять для сравнения. Обижаешь Усмехнулся Данила и вытащил из кармана пакетик с несколькими длинными светлыми волосами. «Отдай Смоленцеву, пусть посмотрит. Когда можно будет с этой Катей поговорить?» «Завтра с утра», — ответил Данила. «Ночь под капельницей и должно отпустить». Так врач говорит. «Женя, узнай у Дани, в какой больнице, и заскочи туда вечером. Узнай, что да как. Еще не в состоянии? Утром сюда привезете». А что про самого Кирилова узнали? Да ничего, ответила Вирянов. Гражданство давно получил, часто приезжал из Канады, но последний раз почти 2 года назад. С кем общался неизвестно. Вика посмотрела на часы на стене отдела. Тогда у кого нет срочных дел, на сегодня всё. Жка поднялся, подхватил куртку. Глядя на Вику и Данилу, поднялся со своего стула Соколовский. ЖК у самой двери обернулся и спросил Королёва: "Ты едешь?" "Пока нет". Закрылась дверь, и в кабинете наступила тишина. Даня поднялся и подошёл к столик у Вики. "Ты что-то хотел сказать?" спросила она, не поднимая головы. "Если нужна моя помощь, скажи, что нужно. Ты и так сделала столько, сколько я не ожидала. Спасибо." Даня сделал ещё один шаг и обнял Вигу. Игорь вышел из отдела и свернул на парковку частных машин сотрудников. И тут за сетчатым забором вдоль деревьев снова мелькнул тот человек. Игорь остановился. Он попытался понять, почему снова показалось, что это именно тот человек, что торчал и смотрел на него у дома Кирилова. Что же запомнилось, что в нём такого приметного? Кажется, прямые плечи. Такое бывает. У кого-то очень покатые, у кого-то средней покатости, красивая фигура, а у кого-то они практически горизонтальные. Точно! И шея длинная, тонкая и торчит из воротника рубашки. Человека было не видно. Игорь снова подумал, что мог ошибиться, что это могли и нервы пошаливать. После последних-то событий. Он подошел к своей машине и сел за руль. Тронувшись с парковки и выехав на улицу, Игорь всё время поглядывал в зеркало заднего вида. Нет, той машины, что проехала мимо возле бара, больше не видно. Доехав до дома, Игорь оставил машину напротив подъезда и медленно пошёл к двери. Нет никого, никаких признаков слежки. Наверное, показалось всё-таки. Открыв входную дверь, Игорь вошёл в подъезд, поднялся на несколько ступеней и вдруг замер. А если он быстро спустился назад, открыл дверь и вышел на улицу. Машина стояла у самого въезда на территорию дома. Теперь он хорошо видел, что это чёрный Opel, и в кабине двое мужчин. И второй на пассажирском сиденье с прямыми плечами и длинной тонкой шеей. Игорь двинулся к машине всё убостряя шаг. Наверное, он слишком поспешил, потому что Opel резко сдал назад, развернулся и исчез за углом дома. Игорь бросился к своей машине. Бесцельные блуждания по городу привели лишь к тому, что Игорь сжёг остатки бензина в баке. Пришлось заезжать на заправку, а потом, когда тоска взяла за горло окончательно, он ещё и заехал в магазин. Вот тут Соколовский младший и осознал, что вся его наличность тает как весенний снег под дождём. На коньяк у него денег уже не хватило, и пришлось взять водку и закуску. Игорь остановился возле бордюра, выключил двигатель и просто стал сидеть и смотреть вперёд. Рука нашла на сиденье горлышко бутылки. Отвинтив крышку, он поднёс бутылку к губам и замер. Потом Игорь решительно закрутил крышку, так и не глотнув. Бросил бутылку на сиденье и завел мотор. Возле офиса отца Игорь остановился, выключил мотор и быстро пошел к дверям. Навстречу выбежал один из охранников и замахал ему рукой. «Здесь нельзя парковаться!» Но, подойдя ближе, извинился. Игорь Владимирович не узнал машину. «Отец уезжал?» – спросил Игорь. «Пока нет». Отец сидел в своём кабинете и пил коньяк. Пил, наверное, уже давно, час, может, больше. Совесть не бьёнет, сказал Игорь, постояв в дверях. Зато до утра её не слышу, ответил отец и опрокинул в рот очередную рюмку. Не думал, что приедешь. Как бы там ни было, но характер у тебя не мой. Я бы не пришёл. Не собирался. признался Игорь. Но нужно всё до конца доводить, и разговор тоже. Пряников рассказал всё. Пряников рассказал, ответил Игорь. Игнатьев рассказал. Крылов хотел что-то рассказать. Один ты молчишь. Сейчас Пряников остановил его отец. Уверенно про отпечатки рассказал. про то, что меня на убийство кололи, про то, что мама развода не давала. Да. Мотив. В полиции уже слов не хваталоса, проворчал Соколовский старший. Он поднялся из кресла, но Игорь с размаху ударил отца в лицо. Соколовский опрокинулся в кресле и вместе с креслом повалился на пол. Купил себе отмазку тогда, с ненавистью в голосе спросил Игорь. Отец никак не мог подняться с пола. Теперь было понятно, что он всё же сильно пьян. Подтянув ноги, он уселся на полу, прислонившись спиной к стене, сложил руки на коленях и тихим голосом ответил: "Я не убивал маму". "Мотив? Отпечатки?" снова требовательно спросил Игорь. У неё скальпель в руке зажат был, и я разжимал пальцы. вытаскивал. Не знаю зачем. Ты хотел развестись, упрекнул отца Игорь. Хотел. Только хотел маму из-под удара вывести и тебя. Я под смертью уходил. Времена такие были. Хотел, чтобы вы уехали за границу, а она хотела быть со мной. Она любила меня. Игорь увидел, что на глаза отца навернулись слёзы, но жалеть его он уже не мог. Не получалось. А Крылова кто убил? Он звонил, говорил, что хочет что-то показать, какие-то бумаги. Я же объяснял: "Ты мне не веришь, Игорь". А ты бы на моём месте поверил? Ты же говоришь, что мы похожи, ты бы поверил? Отец, не поднимая лица, отрицательно покачал головой. Я ничего больше не буду делать, с болью в голосе сказал Игорь. Сообщать про Крылова, копаться в этом я и так узнал правду. Ради памяти мамы больше не хочу. Нет в этом правды. Не убивал я. Игорь не стал слушать, он повернулся и вышел из кабинета. Сбежав по ступеням, он быстрым шагом подошёл к своей машине и вдруг замер. Передняя пассажирская дверь была чуть приоткрыта. Игорь подошёл, заглянул в машину. Бутылка водки лежит на месте, кажется, всё как и было. Что-то не так, Игорь Владимирович, спросил подошедший охранник. В машину мою никто не лазил? Нет, не видел. А что-то случилось? Ничего. Сев за руль, Игорь завёл машину и резко тронулся, уносясь подальше от офиса отца. поднимался по лестнице к своей квартире Игорь с ощущением, что всю ночь разгружал вагоны. Страшная усталость мешала передвигать ноги, давила на плечи. Хорошо, что он не стал пить, ни в машине, ни на кладбище, куда заехал прямо из офиса отца. А то было бы ещё хуже. Игорь отпер дверь, вошёл в прихожую и увидел, что на кухне горит свет. Включив свет в прихожей, он прошёл на кухню в полной уверенности, что сам оставил там утром включённым свет. В дверях он остановился. За столом сидел Игнатьев и пил чай из белой фарфоровой чашки на тонкой ножке, точнее, небрежно потягивал. Как? Как вы сюда попали? с трудом спросил Игорь. Я в дому попал. А сюда-то что? Думаете сложнее, Игорь? небрежно ответил Игнатьев. Зачем? немного уже справился со своим голосом Игорь. Правильный вопрос. Мне сегодня звонил твой отец. Угрожал. Почему? Он недоволен, что я с тобой говорил. Развёл руками Игнатьев. Я так понимаю. Рассказывал про его отношения с твоей мамой, что разрушают твои отношения с ним. И вы вот так решили поговорить со мной. Я хотел немного показать свои возможности. Твой отец угрожал мне. Он был не в себе. Я боюсь, что он начнет мстить, вымещать свою злобу. И я буду вынужден защищаться. Мне бы этого не хотелось. Я хотел сказать только это». Игнатьев поднялся, одёрнув пиджак и поправив манжеты рукавов рубашки. Спасибо за гостеприимство. У меня к вам ещё один вопрос, торопливо сказал Игорь, но тут раздался звонок домофона. Игорь обернулся и не двинулся с места. Звонят, кивнул в сторону двери Игнатьев. Нехотя Игорь вышел в прихожую и снял трубку. Да? Игорь, раздался голос отца. Открой. Нельзя, чтобы отец и сын так общались. Нет, резко ответил сын. Послушай меня. В глаза посмотри, я не вру. Мы должны поговорить, Игорь. Уходи. Сынок, открой. На два слова. Я не открою, и выключаю домофон. Срывающимся голосом ответил Игорь и сорвал трубку со стены вместе с проводом. Вернувшись на кухню, он посмотрел на Игнатьева. Он просто пьян. Если вам угрожал, то только поэтому. Поговори с ним трезвым, посоветовал Игнатьев. Мне бы не хотелось, чтобы он натворил глупостей. Не могу обещать, сухо ответил Игорь. Ты хотел меня что-то спросить? Один вопрос. Вы знали моего отца, маму? Он любил её. Игнатьев опустил задумчиво голову, как будто вспоминал те времена. Потом молча отрицательно покачал головой. Игорь приехал в отдел утром, когда там уже беседовали с Катей, бухгалтером бара. Вика сделала ему знак не говорить. Игорь отошёл к стене и прислонился к ней, слушая допрос. Я ничего не помню, правда? Говорила девушка, видимо, продолжая отвечать на только что заданный ей вопрос. "Давно принимаете наркотики?" спросил Радионова. "Я совсем их не принимаю". Девушка даже руки к груди прижала, пытаясь казаться убедительной. "Именно поэтому вы оказались в больнице", напомнила Радионова. "А сейчас усталость, раздражительность, боли в мышцах, галлюцинации больше нет?" спросил Данила. Он мне подсыпал что-то, тихо сказала девушка. Кто? тут же спросила Вика. Витя? Виктор? Когда и почему? Мы с ним по интернету переписывались, стала объяснять девушка. Он в Канаде жил, недавно приехал. Встретились, в баре посидели, выпили. Там он мне что-то и подсыпал. Я почти ничего не помню. Вы у него спросите. У него спросить не получится, покачала Вика головой. Он уже уехал. Уехал в страну, где всегда хорошо, хмыкнул Данила. Я не понимаю, девушка забегала глазами, глядя то на Данилу, то на Вику. А я не понимаю вот что. Вы говорите, что не принимаете наркотики. Никогда, стала горячиться Катя. Это я не виновата. Анализы говорят о другом. О чём они говорят? не поняла девушка. Вы принимаете наркотические препараты достаточно долго. Это ошибка. Сделайте их ещё раз. Я не принимаю. Обманываете, строго сказала Вика. Обманываете в этом, можете обмануть и в остальном. Что вчера произошло между вами? Я, думаю, девушка опустила глаза. Думаю, что он воспользовался моим состоянием. Утром пришли в себя, подсказал Жэка. И чем вы его били? Я его не била, он спал. Я ушла тихо. Во сколько? Я не помню. Рано ещё было. Свитать начинало. Может, врать хватит? повысил голос Данила. Про наркотики врёте. Давно принимаете? У нас анализы на руках. Никогда не принимала, крикнула девушка, и из её глаз ручьём потекли слёзы. Вам самое время пойти в камеру, сказала Вика, закрыв папку с протоколом допроса. Посидеть, подумать, что лучше рассказать правду или я не принимала наркотики, продолжала плакать девушка. Раньше. Это результаты анализов. Взяла со стола лист бумаг из Родиона и потрясла перед девушкой. А как их делали? вдруг спросил Игорь, продолжая стоять у стены, засунув руки в карманы. Вика замолчала и посмотрела на Игоря. Потом до неё стало доходить. Что ты имеешь в виду, Игорь? Как анализы делали? снова повторил Игорь, встретившийся со взглядом девушки, в котором было столько надежды. Анализ волос Медленно заговорила Вика. Образец взяли на кровати. Когда вы на бейджик фотографировались? Не дослушав Радіонову, спросил Игорь Катю. Что? Я вчера видел на груди у вас бейджик. Игорь показал пальцами. Там фото. Короткие чёрные волосы на нём. Когда фотографировались? Полгода назад. Это нарощённые волосы. Игорь ткнул пальцами в сторону причёски девушки. "Да. Лихо", присвистнул от удовольствия Джека. "Женя, Игорь", всё поняла Вика. "Давайте с Екатериной к Смоленцеву, пусть её натуральные волосы возьмёт на анализ". Смоленцев беззлобно ворчал, как он обычно это делал, когда занимался чем-то важным. Наверное, он и сам с собой так разговаривал, когда работал один. А сразу разобраться было нельзя, отрезая несколько волосков из причёски Кати, ворчал эксперт. Итак, без продыха на двух работах. Смоленцев принялся рассматривать волосы в микроскоп. А хозяйка наращённых, судя по всему, со стажем, бормотала он. Это всё? с надеждой спросила девушка, глядя, как Смоленцев кладёт пинцетом волосы в стеклянную баночку. Руки покажите. Повернулся к ней в вертящемся кресле эксперт. Как? Вены? Я клянусь, забеспокоилась девушка, показывая вены на руках и одну руку заклеенную на месте укола пластырем. Это в больнице. Капельницу ставили, позвоните. Не вены, перед собой ладони вытяните, пальцы. Девушка послушно вытянула руки. Её пальцы откровенно дрожали. Сомоленцев стал рассматривать пальцы Кати, трогая их руками. Что, Иван Петрович? Не понял, Жэка. По характеру ран пара есть особых. Там похоже чем-то на костет, но для неё костет меньше. Украшение на пальце, догадался Игорь. Перстень. Я не ношу, быстро сказала Катя. Вы где вчера пили? Игорь подсел к девушке и стал спрашивать: В каком баре? На работе? Да. Почему там? Не знаю, просто у нас хороший бар, хотели, чтобы бармен преревновал. Быстро спросил Игорь, глядя девушке в глаза. Какой бармен? Заволновалась Катя и опустила глаза. В баре, с волосами с длинными. Серёжа? «При чем тут он?» – спросила Катя. «В каких вы отношениях?» «Не в каких», – замотала Катя головой. «А были. Он мог ревновать», – стал настаивать Игорь. Смоленцев кивнул на него Жеке и показал большой палец. «Он ухаживал, но ничего не было, не сложилось», – ответила наконец девушка. «Игорь, красавец!» – засмеялся Жека. «А мы ж тебя совсем идиотом помним!» Я к Вике, вскочил со стула Игорь. Бармен обслуживал двух девушек, когда увидел, что к нему через зал идут вчерашние менты, которые искали Катю, и с ними еще двое каких-то. «Хорошо, что зашли. Не знаете, что с Катей? Я звоню, не отвечает. В больнице ее нет». «У нас Катя», — ответил Игорь, усаживаясь на высокий стул. «Так в чем дело?» «Что она натворила?» «Она, видимо, ничего», — ответил Данила, садясь на второй стул напротив бармена и внимательно посмотрел ему в глаза. Бармен отвел взгляд и занялся протиранием стаканов. «Пить что-то будете?» — спросил он в пространство между Игорем и Данилой. «Или на службе?» «На службе и с понятыми. Руки на стойку». Девушек, как ветром сдуло, двое помятых подошли поближе. Что? Не понял барман. Руки положите на стойку, с недоброй вежливостью предложил Данила. Барман медленно вытянул руки и положил их на стойку. На пальце правой руки красовался перстень с черепом, на костяшках пальцев виднелись свежие, меньше суток, садины. Сидя в кабинете перед радионовой барман заметно нервничал. Он разминал нервно пальцы и потирал место, где недавно был перстень. "Следы крови гражданина Кириллова обнаружены на вашем кольце или перстне. Как вы это объясните?" спросила Вика самым спокойным голосом. "Пару раз по морде ему дал. Пару раз это не меньше 20, по результатам судебно-медицинской экспертизы", подсказал Жека. Это пару раз Вика положила перед парнем фотографию лица Кирилова, снятого крупным планом. Ни фига себе, прошептал бармен. Как всё было? строго задала вопрос Вика. Что было? Я ему пару раз зарядить успел. Нормально только раз попал, но щёку рассёк, признаю. А это что? Это статья, не самое лучшее. Хмыкнул Жека за спиной. Какая статья? У меня свидетели есть. Талян, на входе идиотом стоит, он меня от него и отощил. Свидетель. А потом этот чмо в такси с Катей укатило. Угашенные оба? Значит, на почве ревности? Спросила Вика. Да как сказать, замялся парень. Правду. Я ухаживал вроде за Катей. Она недавно у нас, но не сложилось. Я ей не нравлюсь. Денег особых нет, или сам не нравлюсь, не срослось. Но тут осталось. Парень постучал себя по сердцу. Они до закрытия сидели, людей мало было. У меня бабла полные карманы, куда мне до него? Смотрю, Катька совсем отрубается, а он её куда-то тащит. Ну как куда-то? Ясно же всё. Я не выдержал за ним и на выходе. Ну, не я. Замотал головой барман. Два раза ему закатал, клянусь. А потом проследили за такси, ждали до утра у дома. Катя ушла от Кирилла, бросила двери открытыми. Ты вошёл и Данила сделал многозначительное лицо. Дома я был ночью, отсыпался. Свидетели есть? Один и я живу. Тогда сам понимаешь. Даня развёл руками. Что я понимаю? Сильно занервничал барман. Козлу витрину отрехтовали, это радует. Но одно дело в рожу просто зарядить, а другое так, чтобы потом в паспорт заново фоткаться нужно. Вы сказали, у Кирилова или этого мена были полные карманы бабла? Много денег было, спросила Вика. Пресс такой. Парень показал пальцем на лучину. Резинкой стянут. Прямо из него и расплачивался. Кто ещё мог видеть? Да кто его знает, людей мало совсем было, и те быстро свалили, середина недели. На входе клоун видел, подсказал Игорь. Все повернулись к Соколовскому, а Жэка хихикнул. Он у нас сегодня монстр сыска. Подожди, Женя, махнула рукой Вика. Какой ещё клоун Игорь, который двери в костюме открывает? Должен был видеть, наш канадец понты перед тёлкой кидал. Так этот тальянь, его что ли, дошло до бармена. Надо ему проставиться? Или таксист ещё, добавил Данила. Такси ждало у входа? спросила Вика. Да, тальянь вроде ему и вызывал. Сначала к тальяню, потом в такси. Поднимаясь из-за стола, распрядилась Родионova. Полач был на месте, у входа в бар. Данила остановил машину в 5 метрах от входа, и они с Жэкой и Соколовским двинулись к швейцару. Долго колоть желания нет, учись, мажор, с насмешкой сказал Королёв и подошёл вплотную к палачу. Там на подъезде камера висит. Всё пишет. Надо тебе туда в капюшоне было приезжать, а так спалился. Много бабла взял. Швейцар замер. А потом неожиданно схватил свой топор, который стоял прислонённый к стене. Топор взлетел и попал Жэки в грудь и голову, а палач бросился вдоль улицы и свернул в ближайший переулок. Жэка, ругаясь, поднимался с асфальта, отшвырнув муляж топора. Игорь и Данила уже мчались по улице, догоняя палача. На город наползали сумерки. Игорь вышел из здания РОВД и медленно пошёл к своей машине. Снова зазвонил телефон. Игорь достал его. На экране светилась надпись: "Батя". Отключив звук, Игорь подошёл к машине, открыл двери и сел за руль. Он сидел и смотрел перед собой, не видя сетки ограждения парковки, не видя деревьев на другой стороне улицы. Вика стояла в кабинете у окна, зябко кутаясь в жакет. Она видела, как Соколовский вышел из здания, как он сел в машину. и что эта машина вот уже тридцать минут не трогается с места. Сзади в кабинете открылась дверь. «Вика, а ты едешь?» – послышался голос Королева. «Ты слышишь меня?» Соколовский машину поменял, – вместо ответа сказала Вика. «Да, все заметили. Старая в ремонте вроде бы». «Я, Даня, следователь вроде бы». Проверить, что он свою старую продал, дело пяти минут... Вика повернулась и посмотрела Даниле в глаза. Откуда у тебя деньги? Я же говорил, начал было Королёв. Про сестру, квартиру я помню, только как-то это всё с продажей машины совпало. Я в такие совпадения плохо верю. Опыт. Иногда и совпадения бывают, уныло сказал Данила. А если иногда быть честным, Даня, потребовала Вика. «Это его деньги!» Вика повернулась и ударила Королева по щеке. Схватив со стола сумку, она вышла из кабинета, хлопнув дверью. Игорь вскипятил чайник и случайно посмотрел в окно. Он мгновенно узнал этого человека и отшатнулся за портьеру. «Точно! Он!» Игорь медленно попятился от окна, быстро пересек холл и открыл входную дверь. Шагнув на лестничную площадку, Игорь остановился. Перед ним стояла Вика. Ты не отвечаешь на звонки, сказала она. Я сменил номер. А мне сообщить? Вика подняла на него глаза. Завтра бы сказал, пообещал Игорь. Про деньги так и не сказал. С горечью произнесла Вика. Так лучше. Тихо сказал Игорь. Вика подошла вплотную и влепила ему пощёчину, и тут же круто повернувшись на каблуках, пошла к лестнице. Вика остановилась так же неожиданно, как и ударила. Она повернулась и снова подошла. Спасибо. Игорь стоял, ощущая, как на лице горит пощёчина. Если ударит ещё раз, это будет справедливо, потому что всё, что он для неё сделал, было сделано неуклюже. но Вика больше не ударила. Она опустила голову и медленно пошла к лестнице и снова остановилась, взявшись за перила. Повернулась и посмотрела на Игоря. А потом Вика решительно подошла к нему, обхватила его шею руками и поцеловала в губы.